«Встреча на дороге. Ваше высочество, разрешите представить вам баронета Андрея из Чернолесья?» Едва раздались эти слова, я тут же постарался сделать самое вежливое лицо, на какое только был способен, и аккуратно поклонился именно так, как меня учил этому мой уже ушедший из этого мира наставник. «Кто же знал, что моя попытка всего лишь сократить свой путь приведет к такой ситуации?» Я направлялся в свой замок. Мне надо было добраться туда, чтобы уточнить последнее событие и подготовить на всякий случай себя к возможным проблемам, которые в любой момент могли обрушиться на мои земли. Ведь я уже знал о том, что туда отправился отряд дворян из королевства. Я не сомневался в том, что эти разумные не добьются результата. Это глупо. К тому же там продолжал существовать дух, страж, который защищал ту территорию. Я не пытался вмешаться в его работу, не пытался его уничтожить. Это тоже было бы просто глупо. Есть определенные правило которое желательно соблюдать. Но ну и кто мешает это делать? Правильно, мне никто не мешает соблюдать эти правила, которые в первую очередь важны для меня. Если благодаря этим правилам я имею возможность более эффективно защищать свою территорию, то так тому и быть». Эти же разумные сунулись туда, совершенно не задумываясь о последствиях. Они думали, что там уже все в порядке, и можно спокойно, как в обычном лесу, толпой бегать туда-сюда, ломая кусты и деревья. Ну, это разве не глупость? Тысячи лет там зрели те самые силы, которые приходится учитывать. И тут вдруг они захотели получить для себя какие-то возможности, не прикладывая к этому никаких собственных усилий. Умными их после этого никто не назовет. Так что судьба этих умников тоже была заранее предрешена. Но обо всем этом лучше рассказать по порядку. Как я и думал, столкнувшись на территории выжженной пустыни шличем который как раз проходил трансформацию в архи-лича, я сделал все быстро. Это существо настолько было уверено в защите собственных территорий, что даже поблизости от него не было никого из этих некротических монстров, Хотя, возможно, это была всего лишь предосторожность его собственной стороны. Может быть, это было нужно именно по той причине, что некротические твари обычно очень хорошо чувствуют ту самую силу, которая в это время бурлила вокруг него. То есть, они бы не только чувствовали ее, но и начали поглощать. Сами начав собственную трансформацию, конечно, я сейчас и сам прекрасно понимаю, то, что ему было бы совсем неплохо, если бы рядом были достаточно сильные бойцы. Однако не забывайте о том, что такие запасы энергии могут быть ограничены. То есть, если рядом какой-нибудь монстр начнет свою трансформацию самостоятельно, то у данного будущего архиелича может просто не хватить сил на собственную трансформацию. Как факт, он окажется в очень уязвимом положении. И тогда возникнет ситуация, которую любой монстр такого рода инстинктивно пытается просто избежать. Все эти ресурсы будут потрачены просто зря. А этого он не мог себе позволить. Тем более, что такому существу, кроме того самого скелетона-рыцаря, чтобы превратиться в воина тьмы, нужно куда меньше силы, чем ему, чтобы превратиться в архиилича. Как результат, можно понять главный нюанс. Такой монстр закончит трансформацию раньше, чем он сам. И какую пользу он получит впоследствии? Да никакой! Более того он получит одни сплошные проблемы. Если того же скелетона рыцаря он может контролировать, более или менее, то воина тьмы или рыцаря тьмы он контролировать уже не сможет, так как по своей силе этот монстр примерно равен личу. Поэтому и можно было понять его нежелание, чтобы какой-нибудь монстр без контроля превращался в подобное достаточно опасное существо поблизости от зоны его интереса Именно поэтому, когда я добрался до руин старой сторожевой башни той самой темной империи, то поблизости не заметил никаких патрулей из некротических тварей. Все они старательно бегали на максимально удаленной дистанции от этого места. Силы тьмы они чувствовали, но поглотить ее в принципе не могли. конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что тогда просто непонятно то, какой смысл в подобном. Ведь эти монстры без его разрешения не смогут поглощать силу. Вы так думаете? Как я уже сказал, есть определенные нюансы в некромантии. В первую очередь они открыто связаны именно с ритуалами. И если делать все правильно и согласно ритуалу, то и энергия, которую используют эти монстры, будет использоваться и поглощаться более эффективно. Значит, она принесет больше пользы при меньшей потере подобных ресурсов. И если же в данном случае нет никакого ритуала, то темная энергия от алтаря, которая расходится сейчас волнами по округе, вполне может провести трансформацию какой-нибудь среднестатистической твари во что-нибудь более опасное. И это факт. Только вот энергия на это уйдет куда больше. Или вы думали, что просто так происходит случайное и спонтанное восстание нежити на каких-нибудь территориях темных пятен, Или там, где были убиты люди, которые не были похоронены как должно? Нет, конечно же, все это не случайно. Таких случаев в принципе не бывает. Уже только поэтому и следовало бы задуматься о последствиях. Я же сейчас подбирался к этому монстру, уже убедившись в том, что поблизости нет никого, кто мог бы попытаться мне помешать. Заметив странно трясущееся тело возле алтаря, который был просто переполнен темной силой, я понял, что нашел хозяина этого места. Сейчас мне было необходимо выяснить, что делает это существо. Неожиданно заменив корчащиеся в судороге тело на алтаре, я понял, что происходит. Жертва. Конечно, кто-нибудь сейчас бы заявил о том, что я обязан был бы спасти того, кто попал на алтарь. Однако ту мумию, которая мелко дрожа, уже рассыпалась на алтаре в прах, было бы уже поздно спасать. К тому же всех спасти ты просто никогда не успеешь, и глупо бросаться на смерть туда, где ты уже ничего изменить не можешь, только сам погибнешь. Очередная волна силы тьмы и смерти, ярко полыхнувшая после того, как мелким прахом осыпалась тело несчастного, дала мне понять то, что наступил нужный мне момент. Лич, яростно взвыв, вскинул свои костлявые руки вверх и зашипел какой-то речитатив. А сила из алтаря начала закручиваться спиралью, после чего со странным вязким хлопком втянулась внутрь алтаря. Все, время наступило. Лич действительно готовится к трансформации. И наступило время моих действий. Возможно, сейчас нашлись бы советчики, которые заявили бы мне о том, что было бы неплохо дождаться именно того момента, когда Лич трансформируется в архи -лича. Ведь в этот момент он будет достаточно слаб, так как потратил большую часть силы на трансформацию. И тогда в качестве трофея у меня окажется более ценная голова. Ну да. Однако давайте подумаем больше вот о чем. Такая голова будет ценна именно из-за того, сколько в ней силы заключено. Да, голова Архиилища больше ценится. Но если в ней мало силы, ее стоимость и цена, как артефакта будет не сильно высока. К тому же сам факт того, что этот монстр в тот момент проходил трансформацию, может натолкнуть этих разумных на неподходящее мне знание. Знание по некромантии. «Ну, не мог я случайно подобрать такой удачный момент для нападения». В принципе, не мог бы, однако я его подобрал. А уж про тот факт, что я фактически видел жертвоприношение, тоже откровенно скажет против меня. Доказать то, что видел уже последние мгновения жизни этого разумного, я не смогу. Все будут обвинять меня в том, что я использовал наживку. А зачем мне это надо? Лучше я воздержусь от таких нюансов. Так мне будет куда спокойнее». Будущий архилич замерев на месте, принялся как-то странно оглядываться, словно почувствовал мой кровожадный взгляд себе в спину. Поэтому, недолго думая, я двинулся резко вперед, метнув один из ножей артефактов, имевшихся у меня в запасе. Этот нож имел отношение к вооружению гвардейцев-эльфов, которые были напитаны силой света. Так что сам по себе этот нож нанес достаточно серьезный удар в спину личу заставив того буквально взвыть от боли. «Да, а вы не знали, что свет причиняет таким существам жуткую боль? Или вы думали, что эльфы предпочитают действовать быстро и эффективно, не доставляя никому лишних неудобств? Если вы так думали, то сильно ошибались. Эти лесные ублюдки тоже не прочь порезвиться и поразвлечься». Пока Лич пытался достать то, что вонзилось ему в спину, только вот само расположение кинжала в его спине не давало ему этой возможности, я резко бросился вперед, выхватив из сумки путешественника еще и клинок того же гвардейца. По пути просто смахнув его лезвием, наполненным силой света, брошенной в меня Личем сгусток темной энергии, которая, по сути, должен был пробить мою защиту и, возможно, выполнить роль тех самых копий тьмы, которое я когда-то и сам использовал. Однако этот клинок принял удар на себя, панельно разрушив это плетение. А следующим ударом я снес голову этому монстру, после чего достаточно быстро упаковал все, что обнаружил в этих руинах, в собственную сумку путешественника. А трофеев здесь хватало. Судя по всему, эта тварь достаточно давно обитала в данном месте, так как некоторые из доспехов погибших здесь разумных уже банально сгнили. Хорошо еще, что те самые жетоны поисковиков сохранились, и это не могло не радовать. Я обнаружил их еще пару десятков, после чего постарался забраться повыше. Тут имелась полуразрушенная лестница, которая вела на верхний этаж бывшей башни, Все только из-за того, что уже слышал вой бегущих сюда сторожевых псов этого монстра. Видимо, они услышали его вопль о помощи. И сейчас пытались найти того, кто убил их хозяина. Именно поэтому я и пытался найти для себя место, где будет достаточно удобно отбиваться от их наскоков. Эта лестница была достаточно узкой. И поэтому можно было точно сказать, что ворваться наверх они смогут максимум по двое но никак не всей толпой, да еще и с разных сторон. А если бы я сделал такую глупость на нижнем этаже, то через те провалы, которые там имелись в стенах, все эти существа могли бы атаковать меня одновременно. Мне это надо? Нет, конечно же. И я не хочу со временем превратиться в такого же монстра, как та тварь, которую я только что убил. А учитывая мои модификации тела, которые сделал древний бог-путешественник, еще неизвестно то, как это все отразится на мне и на окружающих территориях. Именно исходя из всего этого, я и не хотел рисковать своей собственной шкурой. В последнее время она стала для меня достаточно ценной. Тем более, что монстр которые сейчас старательно рвались сюда, явно постарается разорвать меня на кусочки. Как говорили обычно на земле, на кусочки, на тряпочке. Зачем мне так такой риск нужен? Нет уж, лучше я воздержусь от всего этого, удерживая противника на дистанции. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы мне сейчас попробовать использовать что-нибудь из разряда боевой магии. Вот только при всем этом прекрасно понимал главный нюанс, про который забывать явно никому не стоит. Я нахожусь в полуразрушенном здании». И надо мной стоят стены, которые тысячи лет простояли здесь в жутком состоянии. То есть при попытке шарахнуть здесь чем-нибудь хотя бы вроде обычного фаербола, мне заранее стоит понимать то, что все это может рухнуть прямо мне на голову. А удерживать этот камень силой земли во время полноценного боя я просто не смогу. Времени и возможности мне банально не хватит. Именно поэтому я и хотел сейчас все же удержаться от применения силы, которые могли нарушить здесь этот странный и достаточно старый баланс стен. Оказавшись на верхнем этаже, я тут же достал из сумки два меча эльфов, напоенные силой света, и приготовился к бою. Как я и ожидал, те твари, которые рвались сюда, чтобы встретиться с тем, кто посмел лишить их возможности существования, а именно так и можно было с их стороны понять все то, что здесь случилось, прибежали в данную башню достаточно быстро — С достаточно громким воем и скрежетом длинных когтей по камням полуразрушенной башни. В эти руины первыми ворвались костяные гончие Почему были только они, явно оторвавшиеся от своих двуногих товарищей? Так тут все было просто, ведь управление над ними уже было утеряно. Как результат, они оказались весьма быстрыми для своих партнеров, которых нам ранее представил сам Лич хотя я все равно был уверен в том, что скелетоны-войны бегут по их следам. Однако оставлять все это на так называемый произвол судьбы я не собирался. Все только по той причине, что все эти монстры при моем промедлении могли атаковать меня даже здесь, с разных сторон. Даже несмотря на то, что я успел залезть повыше. Для начала я бы отметил тот факт, что их было достаточно значительное количество — К же в некоторых манускриптах древних я встречал упоминания о том, что те же самые костяные гончие имеют возможность лазить по стенам. Как именно они это делают, я не знаю, но рисковать мне не хотелось. Вернувшись в помещение, где раньше полыхал силой алтарь, и постоянно находился их хозяин, костяные гончие на мгновение зам... замерли, словно стараясь прислушаться ко всему, что происходит в округе. Кому-нибудь даже могло бы показаться, что они принялись принюхиваться. Хотя у этих тварей, состоящих из спаянных костей и несчастных, пошедших на их изготовление, по сути, не было нюха. Однако они достаточно быстро почувствовали нужный им след и бросились след за мной на верхний этаж. По сути, от этого второго этажа башня уцелела не более трети. Все остальное было разрушено. Не было части стены и пола. Не говоря уже про потолок. Конечно, кто-нибудь спросил бы у меня о том, почему алтарь этого лича находился практически под открытым небом. А ему-то какая разница? Он что, погоду чувствует? Этому псевдоразумному существу было нужно чувствовать только силу и жизнь. Ту самую жизнь, которую он поглощает. А больше ему ничего не было нужно. Тем более какие-нибудь осадки вроде дождя или снега. К же, по информации имеющиеся у меня от старожилов, в этой местности практически никогда не шли осадки подобного рода. Почему? Да я это откуда могу знать? Это надо спрашивать у тех, кто создал это место. Кто создал всю эту своеобразную структуру пространственного лабиринта, который постоянно менял свою структуру и положение ячеек. По сути, этот лабиринт представлял из себя своеобразные пазлы — Или пчелиные соты, как я уже говорил, те самые соты пчел, которые, объединившись в группы, постоянно вращались. Они могли вращаться вокруг своего центра и вокруг основного центра этой территории, поэтому и было сложно пробраться внутрь этой территории и найти то, что все так старательно искали. При этом сразу стоит отметить тот факт, что представители Ордена Отверженных изрядно постарались В их записях я встретил много интересных упоминаний о том, что они пытались прочувствовать и изучить систему этой огромной пространственной ловушки. И даже обнаружили пару своеобразных опознавательных знаков, позволяющих им действовать более-менее наверняка. Например, они выяснили то, что раз в две недели эти самые соты совпадают между собой. То есть, если ты знаешь таблицу этих расчетов, то можешь составить свой маршрут таким образом чтобы не бротить в пространстве, а идти максимально коротким маршрутом в нужном тебе направлении. Они уже определили минимум два уровня подобных видов защиты. Как я и говорил, здесь была система взаимодействия этих самых пространственных карманов, в которых находились участки территории. Они выяснили то, что первый пояс, сот этого самого лабиринта двигается по направлению своеобразной часовой стрелки» можно так сказать, в левую сторону, если смотреть со стороны города. Второй пояс, который отделялся от города именно тремя такими секторами, тоже состоящий из ячеек, в свою очередь состоящими из семи секторов, с одним в центре, двигался уже в противоположную сторону, с учетом того, что сектора двигаются вокруг своего центра по кругу. такие шестеренки получаются. Третий же круг двигается опять по часовой стрелке. То есть можно сразу понять, что таких поясов может быть достаточно много. Двигаются они с достаточно большой скоростью. Так как, например, если вы захотите пройти вслед за каким-нибудь разумным, где-то через полколокола, через пространственный барьер, разделивший сектора, то вы уже попадете в абсолютно другой сектор. Не в тот, в который ушел тот, кто шел перед вами. Как результат можно понять основную сложность ситуации. Внешний круг очень велик. По сути, он вращается по самому большому диаметру оборота. В своем месте, которое можно считать как точку отправления, он может оказаться через две недели. Другой круг вращается уже быстрее. Ну, естественно, он же короче. Я имею в виду длину его обращения. Вернее, окружность. Тьфу ты, блин, зачем мне все это нужно? Опять геометрию вспоминаю. Длина окружности. Ну да. Думаю, что все это здесь мне совершенно ни к чему. Здесь важны другие показатели. Так вот. Представители Ордена Отверженных сумели провести кое-какие исследования. Что говорило напрямую о том, чего именно пытаются достичь эти разумные. Они действительно пытались добраться до центра этой территории, где находился тот, кто им так был нужен. Кстати... Допрашивая этого разумного, который был мастером-конструктором живой плоти, как он себя старательно называл, я выяснил у него весьма интересный нюанс. Эти разумные, которые старательно пытались лезть в центр выжженной пустыни, искали там не только своего бога-покровителя. Они искали какой-то очень важный артефакт. И этот артефакт, по словам некоторых разумных, которые говорили о нем в присутствии постороннего, а другим этот маг жизни просто в принципе быть не мог, так как не присягал на верность Патриарху Ордена Отверженных, был каким-то могущественным жезлом, который мог вернуть истинное величие этим разумным, даже без возвращения покровителя. То есть там находится какой-то очень могущественный и весьма ценный артефакт древних. И уже сам по себе этот факт заставил меня задуматься. Вы только представьте себе то, Что может произойти, если кто-нибудь из поисковиков все же доберется до этой хреновины и, совершенно не думая о том, что делает, захочет банально продать ее каким-нибудь одаренным? Понятно же, что они заплатят за него достаточно много. Все-таки такие артефакты древних сами по себе стоят не один десяток тысяч золотых. Однако что будут делать сами эти одаренные, когда в их руки попадет подобный предмет? скорее всего они примут меры для того чтобы усилить свои возможности и власть